Когда-то очень давно, когда я поступал в театральную школу, то меня, как и всех поступающих, попросили прочитать басню. Ну, басня в то время ассоциировалась с Крыловым. ты до сих пор Крылов как бы является властителем и царем басен. И вот в те времена я тоже выбрал одну из басен Крылова и прочитал ее. Прошло много времени... И я как-то забыл о Крылове, и уже будучи взрослым и даже пожилым человеком, я перечитал басни Крылова и увидел, боже мой, какой кладезь представляют себя эти басни для исполнителя, для актёра. Я понял, почему ещё в те далёкие времена педагоги, которые принимали в театрную школу, они... Именно предлагали прочитать басню, потому что по басне можно было судить о способностях поступающего. И действительно, ведь каждая басня представляет из себя маленькую пьесу, где есть разные действующие лица, которых в какой-то степени можно изобразить. И вот тогда, когда я прочитал заново басни Крылова, то я решил их включить в свой репертуар. Правда, у меня был маленький недостаток. Это то, что я слишком увлекался показом зверей. И когда я показывал зверей, а это было достаточно тоже, как мне кажется, интересно, то я отвлекал слушателей от смысла басни. А басня тем и интересна, что она соединяет в, себе в животных человеческие чувства и человеческие поступки. Часто в человеке мы видим, в хитром человеке, Мы видим лисьи повадки, мы видим неуклюжего человека с характером медведя, часто громоздкость и импозантность человека ассоциируется и делается схожими с поведением слона. И вот э, все дело заключается в том, чтобы и человеческие характеры, и вот... изображения зверей как-то получались одним целым. И когда исполнитель слишком увлекается изображать собаку, то вот это изображение, как самоцель, оно как бы встает на первое место, а смысл в басне теряется. Как-то я читал моему трехлетнему сыну басню Крылова «Слоны моста». Скажем, получалось так. Ну, на него метаться и лаять, и визжать, Ну, так и лезет дарку с ним. Моему сыну нравилось, как я изображал мосик и разных там баллонок на задних лапках. Может быть, сейчас я их делаю несколько мягче, но в то время они так меня увлекали, что трехлетний сын меня остановил сказал, «Папа, читай просто». И... Это на меня очень подействовало, потому что я почувствовал, что даже в ребенке есть желание услышать смысл басни. То есть те мысли, которые у меня есть, содержание, а не только вот такое внешнее занятное изображение животных. Поэтому не стоит увлекаться слишком вот таким изображением, если вы будете читать себя в самодеятельности, в своих концертах. А все-таки всегда помнить о том, что самое важное – это вот ну, э, содержание и э, мораль басни. Басни Крылова не только требуют фантазии от исполнителя, но будет фантазию и слушателей. И слушатели как бы всегда переживают заново, сами очень хорошо представляют этих животных или людей, И э, вот эта вот работа фантазии и работа творческая у слушателя, она всегда оставляет впечатление надолго, на всю жизненный раз. Потому что художественное впечатление, прошедшее через собственную фантазию, становится дорогим для человека и безмерно обогащает его. Ведь оно делает человека художником, сотворцом того, что он слышал или прочитал. Да они как будто сегодня написано они актуальны, говорили мне иной раз и слушатели, и читатели, у которых крыловские басни рождали живые, настоящие и современные чувства и ассоциации. Басни Крылова написаны замечательным русским языком. Все персонажи, будь это лев или слон или заяц, все они вместе с людьми, Удивительно русские, удивительно наши, удивительно близки нам, русским людям. И написаны они простым, очень народным, я бы сказал, стихом. И вот так они и просятся быть произнесенными вслух, стать живыми, кажутся рожденными 7 минут в простой и непринужденной беседе. Теперь уже прошло более полутора веков. как басни Крылова полюбились русскому сердцу. И надо прямо сказать, что пока он никем не превзойден. В русской литературе после Крылова, пожалуй, не было ни одного равного ему баснописца. Можно вспомнить иронические пародийные басни Алексея Константиновича Толстого, братьев Жемчужниковых под псевдонимом Казима прудкова революционные басни Демьяна Бедного. Вот последние годы, Наш советский поэт Сергей Михалков возродил басенный жанр. Он нашел очень интересный свой стиль современной басни И вот все-таки дедушка Крылов по-прежнему безраздельно царствует над басенным миром. Мне очень хочется, чтобы вы полюбили Крылова и его басни всей душой, так как я их люблю. А сейчас я вам прочту несколько басен.